Глава 26. Прим — крохотный городок, насчитывающий около двух тысяч жителей. Своей полиции в нем нет, поэтому всеми делами здесь занимается полиция Лас-Вегаса. Болдуин попросил обеспечить группу захвата из пяти полицейских. Они с Ортисом подъехали к дому Кэтнера на своей машине, тогда как полицейские отправились на седанах без опознавательных знаков. Машину вел Ортис, а Болдуин тем временем читал про Остина Кэтнера. Белый мужчина двадцати с лишним лет. Несколько случаев пьянства за рулем и хулиганских выходок в состоянии алкогольного опьянения. Жена, с которой он развелся, и ребенок, на которого он уже несколько лет не выплачивает алименты. К правоохранительным органам Кэтнер не имел никакого отношения, что сначала вызвало у Болдуина беспокойство, Однако затем он выяснил, что тот работает в компании, занимающейся уборкой административных зданий в Лас-Вегасе, в том числе и зданий федеральных ведомств. Он мог запросто проникнуть в кабинет Болдуина после окончания рабочего дня, ознакомиться с хранившимися там документами и узнать о том, что бюро обратилось за помощью в расследовании к Эдди Кэллу. «Я полагал, что всё это дерьмо осталось в прошлом», — заметил Ортис. «Какое ещё дерьмо?» — ответил Болдуин, не отрываясь от своего телефона. «Надевать бронежилет и вышибать ногой двери, дружище. Я пять лет занимался этим в отделе по борьбе с наркотиками в Детройте и надеялся на спокойную кабинетную работу, где мне не придётся через день доставать пистолет. Пойми правильно, не то чтобы мне это не нравилось, просто я должен себя беречь ради Ребекки и малышки». Тебя направляют туда, где ты нужен. К тому же через год у тебя перевод на новое место, правильно? Может быть, тебе повезет, и ты окажешься в отделе по борьбе с финансовыми махинациями. Ортис отпил глоток Кока-Колы. Ты полагаешь, это тот, кто нам нужен? Сообщение было отправлено из его квартиры, и он потенциально имеет доступ к нашим архивам и бумагам полиции Лас-Вегаса а еще соответствует в общих чертах психологическому портрету, составленному доктором Сартом. «А что, Джессика? В каком смысле? Что она думает?» Тут уже Болдуин посмотрел на своего напарника. «А какое нам дело до того, что она думает?» «Не знаю», — Ортис пожал плечами. «По-моему, она разбирается в таких людях». Жилой комплекс находился рядом с казино, перед которым стояли детские аттракционы. Надпись гласила, что здесь радость семьям с детьми. Полицейские объехали комплекс сзади, а Ортис и Болдуин остановились перед входом. Командир группы захвата связался с Кейсоном и доложил, что они на месте. На работе у Кэтнера сообщили, что по пятницам у него выходной. Управляющий комплекса сказал, что тот дома. «Да я сначала с ним поговорю» сказал Болдуин. «По-прежнему считаю, что это плохая затея. Нам нужно действовать быстро и жёстко. Просто дай мне пять минут». Полицейский, дежуривший у входа, доложил, что в квартиру никто не заходил и из неё никто не выходил. «Если это наш чувак, он спятил», — пробормотал Ортис, застёгивая бронежилет. «Всего пять минут», — повторил Болдуин, выходя из машины. «Возможно, благодаря этому никто не пострадает». «Или тебя подстрелят». Кейсон был в футболке и джинсах. Сверху он надел не по размеру свободную толстовку, скрывающую бронежилет. Поднявшись по лестнице на второй этаж, сделал вид, будто смотрит в свой телефон. В комплексе никого не было. Въехавший мусоровоз направился к мусорным контейнерам в глубине. Болдуин постучал в квартиру Остина Кэтнера. Дверь открыл невысокий мужчина с коротко остриженными темными волосами и в очках. Его лицо было в угрях. Лопнувшие кровеносные сосуды на носу свидетельствовали об алкоголизме. Это создавало странный эффект, поскольку в остальном мужчина выглядел подростком. «Привет!» «Вы мне не поможете? Я ищу Рэйчел Мэдрид. Она живёт на третьем этаже, но я никак не могу с ней связаться». «Я её не знаю», — сказал Кэтнер. «Сожалею». «Ну да, понимаю. Но вы ничего не будете иметь против, если я оставлю у вас пакет для неё? Я обошёл соседей, но никого нет дома». Кэтнер начал проявлять недовольство. «Извините», — не унимался Болдуин, — «Понимаю, я вас гружу, но мне сегодня нужно ехать в Колорадо, а если посылать по почте, это выльется в тридцатку». «Да, хорошо». «Классно, спасибо, но он тяжёлый. Вы не поможете перенести его из багажника?» Кэтнер вздохнул, не скрывая своего раздражения. «Ладно, только дайте мне обуться». Оставив входную дверь открытой, он прошёл в квартиру. Болдуин шагнул следом за ним. Нельзя сказать, что квартира была грязной или захламлённой, но в воздухе стоял стойкий запах сигарет и травки. В углу на маленьком столике располагался компьютер. Бросив взгляд в коридор, Болдуин подошёл к компьютеру и открыл папку с фотографиями. «Эй!» Обернувшись, он увидел за спиной котнера. «Чёрт возьми, что вы себе позволяете!» Шагнув вперёд, тот оттолкнул Болдуина и закрыл папку. «Извините, просто хотел проверить электронную почту», — сказал Болдуин. «Убирайся вон отсюда! Никакой пакет я передавать не буду!» Ляг на пол, Остин, спокойно промолвил Кейсон. «Что?» Достав из кармана значок, Болдуин показал его Катнеру. «Ты молча ложишься на пол?» И всё пройдёт гладко. В противном случае через три минуты сюда ворвётся спецназ, окруживший здание. И что будет дальше, я уже не скажу. Хотя, уверен, тебе будет гораздо больнее, чем если ты меня послушаешься. Выпучив глаза, Кэтнер какое-то мгновение стоял неподвижно. Затем выбросил кулак, целясь Болдуину в лицо. Тот увернулся от удара. Зашёл Кэтнеру сзади и зажал ему локтем горло. Сделав подножку, повалил его на пол и сам упал сверху. Надавив сильнее, почувствовал, как Кэтнер судорожно пытается сделать вдох. «Полегче, полегче. Просто расслабься». Кэтнер отчаянно сопротивлялся и размахивал руками, стараясь вцепиться Болдуину в лицо. Тот второй рукой надавил Кэтнеру на затылок, полностью перекрывая воздух. Почувствовав, как тело под ним обмякло, ослабил зажим. «Вот и хорошо. Успокойся. Просто успокойся». Откатившись в сторону, Кейсон достал телефон и сообщил Ортису, что Кетнер задержан.